театр. Да, ход конем получился сильный, думал Петрович по дороге в бюро. Прощание с секретарем до четверга, завтра праздничный день. Было более чем официальным. Навел шороху. Значит, тот седой и есть Гай Фокс, а в подсобке аппаратная с магнитофоном и видеопроектором. И председатель прослушивал запись разговора аудитора с секретарем. Ну как он узнал? Позвонил секретарь, вряд ли. Не похоже это на Оли Лукое. Значит, Гай Фокс был с утра в клубе. Анимая, наверное, жестами объяснила ему что-то про этот разговор. Конечно, Рейнензиштадт. Она услышала знакомое название, нашла председателя, открыла ему свою подсобку и повесила на дверь туалета табличку. Вот кто доверенное лицо председателя. Немая. Она с ним встречается, берет инструкцию для секретаря и опускает их в почтовый ящик клуба. Но она же почти не выходит из клуба. Стоп. Сказочник говорил, что она посещает английскую церковь возле вокзала. Вот где они встречаются, в английской церкви. Самое место для Гая Фокса. А вот и вокзал. За размышлениями он чуть было не пропустил остановку. Надо же зайти к Толстому Якову. Петрович вошел в булочную. Влад уже сидел за боковой стойкой с чашкой кофе. Петрович пристроился рядом и тоже заказал кофе. Детектив, рассматривая газету, сказал: "Поговорим незаметно. Здравствуйте, доктор Петрович". "Здравствуйте". "Доктор Шнайдер попросил меня рассказать вам об артистах. Я буду говорить, а вы просто слушайте. Возникнет вопрос, Положите на стойку. Я проверил телефонные разговоры юноши из Гранд-отеля в Рейнэнзештате и вышел на некую Елену Подольски. Она славянка, эмигрантка. Значится в нашей картотеке как девочка по вызову и как артистка стриптиза. Но в позапрошлом году она уволилась, как оказалось, сменила адрес и при получении гражданства фамилию на фамилию матери. Теперь она Елена Штокман и пропала из нашего вида. В управлении социальной защиты она зарегистрировалась как артистка театра Новый Глобус. Есть такой театр, специализируется на мюзиклах по известным драматургическим произведениям, по тому же Шекспиру. Владелец неизвестен. Петрович положил ладонь на стойку. Детектив его понял. Я был в управлении культуры. Там мне показали учредительные документы этого театра. Управляющим является некто Рихард Казинский имя в театральных кругах достаточно известное это такой зиц председатель которого нанимают когда настоящие владельцы театра хотят остаться неизвестными этот казинский управляет еще пятью подобными заведениями петрович еще расположил ладонь детектив продолжил а в налоговой инспекции мне показали документы на офшорную компанию скаймановых островов В индустрии развлеклак это обычное дело. Дальше копать у нас бесполезно. Влад сделал глоток кофе. Теперь об артистах. Я познакомился с одной дамой. Тут детектив неожиданно усмехнулся. Знойная женщина, мечта поэта. И еще один глоток кофе, которая играет там второстепенную роли. Оказалось, что ее приглашали играть Гертруду в частной постановке Гамлета, а приглашение ей передала как раз Елена Штокман. За этот год она стала в театре чуть ли не примой. Она в той частной постановке играла Афелию. Было видно, что Гертруда относится к Афелии неприязненно. Конечно, какая-то выскочка из стриптиза. Поэтому знойную женщину легко было разговорить и убедить сохранить наш разговор в тайне. По ее словам, Афелия не утратила привычек своей прежней жизни. У нее три постоянных клиента. Один Некий развязанный субъект, по манерам явно бывший актер. Он как раз был режиссером той частной постановки и даже сам играл Клавдия. Он заезжает за Офелией на французском автомобиле Пежо. Другой, молодой мальчик, очень приличный, ходит почти на все ее спектакли и всегда с цветами. Уезжают они на Мерседесе. Правда, мальчика давно не было видно. Наверное, это сказала Гертруда. Он понял, кто она на самом деле, и бросил ее». Есть и третий, тот, который дарит Афеле и Брюлики, и который присылает за ней люксовый бенклис с шофером. Поэтому Гертруда его никогда не видела, но она запомнила номер машины. Я его проверил. Оказалось, что машина арендованная, агентство под пафосным названием Гараж номер 007. Прокат элитных автомобилей. Владелец та же самая оффшорная компания на Каймановых островах. Управляющий агентством общается с ее юристом с тех же Каймановых островов. Я проверил телефонный номер только по факсу. Доктор Шнайдер уверен, что эта оффшорная компания как-то связана с фондом учредителем клуба. Но доказать у нас здесь это невозможно, а заикаться о международном розыске прокурору он даже не помышляет. Тот наверняка откажет. И детектив сложил на стойке руки. Петрович понял его жест и тоже сложил руки, но Влад добавил: Если вы сегодня один или с секретаршей пойдете куда-нибудь накануне праздника, то я буду недалеко. Аудитор не удержался и посмотрел на сыщика. У меня уже нет права на личную жизнь. Тот понял его взгляд и закончил фразу. Мои полномочия заканчиваются на трамвайной остановке. Петрович встал, подошел к витрине, выбрал пирожное, заплатил и за кофе. Пожалуйста. Забрал коробку и вышел. Не ворчи. После сегодняшнего происшествия в клубе такая охрана, даже если они присматривают из-залюбленный, уже не казалась лишней.